Великая вокруг меня пустыня. И я великий в той пустыне постник. Взойдет ли день, я шторы опускаю, Чтоб солнечные бесы на стенах Кинематограф свой не учиняли. Настанет ночь поддельным слабым светом. Я разгоняю мрак и в круге лампы Сгибаю спину и скриплю пером. А звезды без меня своей дорогой пускай идут. Когда шумит мятеж, голодный — Объедается до рвоты, а в подвале рвет от страха вином и желчью. Я, засов тяжелый, кладу на дверь, чтобы ветер революций не разметал моих листов заветных. И если редко женщина приходит шуршать одеждой, сиять очами, что ж, я порой готов полюбоваться прельстительным, и нежным микрокосмом. 1924-1925